при фронтовой госпиталь в районе Мурата де Тахунья, Испания, апрель 1937 года. На обратном пути в Мадрид мы проезжали мимо старого ветшалого здания, где находился госпиталь, оснащённый американским медицинским оборудованием. Как раз там лежал брат одного из солдат, которого я обещала навестить. Но Эрнесто упорно не хотел сворачивать туда. Ну, пожалуйста, прояви понимание, уговаривал я его. Вспомни, как ты сам был ранен, сколько времени пролежал в госпитале за тысячи километров от родного дома. Только представь, что бы ты тогда почувствовал, если бы тебя навестил сам Эрнест Хемингуэй, один из лучших писателей современности. Хм, вот как ты запела, хмыкнул он. «А вчера, помнится, кто-то вроде бы называл меня клопом». «Ну да, так оно и есть, и самый гигантский из всех гигантских водяных клопов», — подтвердил я. «Огромное, гадкое, страшное, жукообразное существо, которое отгрызает пальчики на ногах у ничего не подозревающих детей». «А к чему такие жуткие подробности?» «По-моему, просто клоп будет вполне достаточно». Хорошо, милый, как скажешь. Ладно, уговорила, рассмеялся Эрнест. Ты ведь всегда добиваешься своего, да? Так и быть, заедем в этот пшивый госпиталь на 5 минут, чтобы ты могла выполнить обещание. Спасибо, мой любимый Клоб, мысленно поблагодарила я его, но тут же одёрнула себя. Ещё чего не хватало. Слух о том, что в госпиталь приехал сам Хемингуэй, распространился с невероятной скоростью, как хлынувшая из раны кровь. Кто-то из персонала сразу сообщил Эрнесту, что с ним очень хочет поговорить молодой солдат по имени Рейвен. Эрнест не возражал, и нас проводили в палату, где лежал этот раненый. Над бугром, покрытым колючим шерстяным одеялом, виднелось лицо, всё в страшных струпях, а глаза несчастного были забинтованы. Парень получил ожоги от бутылки с зажигательной смесью. Едва шевеля обгоревшими губами, Рэйвин слабым голосом сказал, что боль терпимая, и жалеет он только о том, что не может увидеть, как сражаются его товарищи. Я слушала этого слепого парня из Питтсбурга, который мечтал стать писателем, и которого больше никогда не было. Не захочет поцеловать ни одна девушка, и чтобы не расплакаться, призывала на помощь всё своё мужество, что на передовой внушил мне Эрнест. Мы не могли смотреть на раненого. Хемингуэй, глядя в сторону, рассказывал ему о том, что мы видели на фронте. Он описывал это в деталях так, чтобы Рейвен мог живо всё представить. посмеялся над тем, как суетились вокруг меня солдаты, и только потом понял, что парень не может меня увидеть и оценить, как я выгляжу. «Когда в следующий раз будем проезжать мимо, привезу тебе радиоприемник, и ты сможешь послушать, чем там заняты твои приятели», — пообещал Эрнест. «Может, Джон Дос Пассос тоже приедет?» — ответил Рэйвен. Он обещал меня навестить. Хемингуэй поджал губы. Я прихвачу его с собой, сказал он так, будто его нисколько не задело то, что этот парень восхищается его коллегой-писателем, может быть, даже больше, чем им самим. Правда привезёте? Правда? А скоро это будет, мистер Хемингуэй. Просто Эрнест, Иль Эрни. «Как тебе больше нравится?» «Я могу обращаться к вам по имени?» «Можешь называть его просто Клоп», — вставила я. «Его так все близкие друзья зовут». «Клоп?» — изумился Рэйвен. «Как только до Спасос объявится в Мадриде, я сразу его к тебе привезу. И радиоприемник тоже», — заявил Эрнест. «Может, лучше Синклера Льюиса?» — спросил Рэйвен. «Ой!» уловив в голосе собеседника нотки неприязни по отношению к Пассосу, хотя Эрнест ни за что бы в этом не признался, говорит он, якобы собирается в Испанию без проблем. Синтлера и Льюиса тоже привезу и заставлю его прихватить свой диплом Нобелевского лауреата, чтобы он, Эрнест чуть не сказал, чтобы он тебе его показал, но вовремя осякся и посмотрел на Рейвена. Впервые после того, как мы вошли в палату и поняли, что парень не увидит, как старательно посетители отводят глаза. В тот вечер, пока Эрнест и его партнёры по покеру сидели за круглым столом и, сдавая карты из потрёпанной привезённой ещё из Флориды колоды, проигрывали друг другу деньги, я точно не знала, но подозревала, что они, как всегда, заняты именно этим. Я заправила чистый лист бумаги в пишущую машинку, которую одолжила у Дженни. Хемингуэй верил в меня, считал, что у меня получится стоящий материал, так что пора уже дерзать. Но как описать войну? Ты можешь рассказать, как случилось то или другое, но это не будет историей парня из Питцбурга, у которого сгорели губы. Или истории хирурга из госпиталя, который в мирной жизни был донтистом. Или истории тех ребят, которые чистили картошку в фермерском доме, а потом вдруг в одно мгновение оказались похоронены под его развалинами. Я смотрела на чистый лист и пыталась точно вспомнить звук летящего в нашу сторону снаряда. Не то, как бы описал его Эрнест, а то, что... Как это услышала я сама. Грохот после попадания в дом. Кашель и свист, детали, ощущения. Прохладная гладкая трубка телефона в аппарата в бункере на холме. Чувство вины, которое я спиной ощущала, пока лежала на койке в то время, как солдаты спали на холодной земле. Всё, чего не знал Рейвен, но мог бы узнать. Я положила пальцы на чёрные клавиши и приготовилась писать, не останавливаясь до тех пор, пока моё израненное сердце не вернётся на место, и можно будет притвориться, будто бы всё в порядке, хотя любой дурак без труда увидит, что осколки его застряли в моих спутанных волосах. Я не могла писать о том, что происходило на передовой. Я была недостаточно хороша для этого, но я могла написать о женщинах, которые, несмотря ни на что, ходят в Мадриде по магазинам. Могла писать незатейливую пьесу, которая пару дней назад сыграла для раненых в госпитале «Труппа» из нескольких солдат. Хотя это была высшей степени любительская постановка, зрители приняли ее на «Ура». После того, как опустили занавес, на сцену вышел «Солдат» исполнявший главную роль, и извинился за то, что постоянно забывал слова, а все хлопали ему, как сумасшедшие. Публика благожелательно встречала актера, который учил текст в окопах под Горбитасом, когда между атаками наступало затишье. «Я могла написать статью», выверить её до последнего слова и дать прочитать эрнесту или же наоборот ничего ему не показывать а потом отослать свой материал в коллиерс правда там его вряд ли бы напечатали но не даром ведь у меня имелось письмо подтверждающее что я являюсь их специальным корреспондентом да и в любом случае из всех периодических изданий у меня был только их адрес и я принялась писать свою историю Это было непередаваемое чувство. Предложения выстраивались одно за другим, и цепочкой уходили туда, где, хотя предстояло ещё немало потрудиться, могли превратиться в достойное прочтение историю. Писательство всегда было единственным занятием, которое дарило мне уверенность в себе. Не в процессе творчества, а когда работа уже была закончена. Главное говорила я себе вложить в статью всю свою душу и постараться сделать её такой чтобы отец будь он жив мог бы мной гордиться